— Ха! — он облегченно вздохнул. — Вы смеетесь? Джерик отодвинул назад ее кресло, как она раньше учила его делать. Миссис Ундервуд опустилась в него, все еще трясясь от смеха, подняла ложку. О, ха-ха! Он присоединился к ней. Ха-ха-ха-ха-ха! Именно в этот момент, прежде чем они положили хотя бы кусочек в рот, их застала железная орхидея. Они увидели ее в дверях спустя некоторое время. Она улыбалась. Она была блистательна. Дорогой церек, чудо моего чрева, удивительная Амелия, несравненная предшественница, вы и прячетесь от нас, или только что вернулись. Если так, вы последний. Все путешественники уже здесь, даже Монгров. Он возвратился из космоса мрачный, как никогда. Мы вспоминали о вас. Джегет был здесь. Он сказал, что отправил вас сюда, но машина прибыла без пассажиров. Некоторые подумали, как Бранэрт Морфей, что вы затерялись в каком-нибудь примитивном веке и погибли. Я знала, что этого не может быть. Хотела снарядить экспедицию, но из этого ничего не вышло. Сегодня меледи Шарлутина сказала, что приборами Бранэрта была зарегистрирована машина времени на секунду или две. Я знала, что это должны быть вы. В качестве своего основного цвета она выбрала красный. Её малиновые глаза сияли материнской радостью по поводу возвращения её сына. Колечки красных волос обрамляли её лицо макового цвета. Плоть казалась вибрировала от удовольствия, при каждом её движении пластиковый манто цвета пурпура немного потрескивало. Вы знаете, мы должны устроить праздник. Это кое-какую вечеринку, чтобы услышать новости Монгрова. Он согласился прийти. И герцог Квинский, и епископ Тауэр, миледи Шарлотины, мы все будем там, чтобы поделиться впечатлениями о наших приключениях. А теперь ты и миссис Андервуд. Где вы были, бродяги? Скрывались здесь или искали приключений в толще истории? Миссис Андервуд сказала: Мы утомились в дороге, миссис Карнелион. И я думаю, утомились? Миссис, что? Утомились? Я не вполне понимаю значение этого слова. Но, миссис Карнелион, это великолепно. Я никогда не думала. Да-да, великолепно. Я должна рассказать об этом герцогу Квинскому. Она направилась к двери. Не буду вам мешать. Кстати, Темой праздника будет, конечно, 1896 год. И я знаю, что вы оба превзойдёте себя. Прощайте. Миссис Андервуд с мольбой обратилась к джерику. Может, мы не пойдём? Мы должны. Разве нас кто-нибудь ждёт? Он познал тайную радость от собственного хитроумия. Го, действительно ждут. Значит, мы не идти. Она глядел её на крахмалиное белое платье, заколотые каштановые волосы. Лучше всего, посоветовал Джеррик, если вы пойдёте как есть. Чистота вашего облика затмит всех остальных. Она отломила веточку от сахарного кустика. Глава 9. Прошлому отдано предпочтение, будущее подтверждено. Необъятная равнина, над которой они летели, была устлана тусклым зелёным ковром. Затем показались аллеи, расположенные с небольшими промежутками по периметру окаймлявшего центр событий полукружья. Джеррик выбрал одну из них. Кипарисы, пальмы, тисы, бузина, сосны, мамонтовые деревья по обеим сторонам аллей промелькнули перед ними. Их разноликость возвещала о том, что Герцк Квинский уверен в своём былом манере. Джеррик удивился бы, увидев что ли войной. Прежде чем они успели рассмотреть остальное, послышалась музыка. Вальс, воскликнула миссис Андервуд. В строгой простоте дневного платья она предпочла великолепие небесного шёлка и роскошь белоснежных кружев и оборочек. На ней была шляпа с огромными полями, кружевной узор перчаток нежно облегал её изящные ручки, в которых она держала бело-голубой зонтик. Это Штраус, мистер Карнелиан. Джерри кволяжно развалился в кресле, перебирая цепочку часов.